Букмит представляет Вела. Читает Юлия Аук. Эпизод 9. Юн Ха Ли. Битва у Гандэ, часть 1. Асала, будучи снайпером, привыкла во всем полагаться на себя. Во время мелочных хаэмских междоусобиц она проводила в засаде часы, а иногда и дни, пока по ней ползали насекомые, кусали и жалили, пока она изнывала под безжалостным солнцем и молилась, чтобы оборудование не подвело из-за пыли. В мыслях она вела подсчет всех, кого убила, в одиночку или в составе отряда. Как однажды сказал гандеский поэт, «Пусть звезды бесчетны, «Но мы считаем своих мертвецов». Но даже будучи снайпером, она привыкла во всем полагаться на себя, но никогда не оставалась одна по-настоящему. Сперва ее отряд ворчал, что заносчивая клановка держится особняком. Затем ее перевели в подразделение капитана Экрама. Она не то чтобы ему доверяла. Научилась на горьком опыте беженки, что доброта и забота часто отдают привкусом снисхождения. Но Экрам взял за правило относиться к ней как к компетентному бойцу, поскольку быстро смекнул, как хорошо она владеет винтовкой. И Асала все еще не забыла, как он однажды принес какое-то подобие гипадского пирога, чтобы поздравить ее с повышением до звания капрала. Пирог оказался слишком приторным и легко крошился, не благоухал цветами, как настоящий. Но за все годы на Хайами такое пришло в голову только Экраму. И постепенно, благодаря ему, Асала научилась доверять соратникам. Теперь у нее не осталось этой уверенности. После стольких лет совместной работы Экром злоупотребил ее доверием. Она не знала, что сделает. если столкнется с ним в сражении. Он был бы не первым хаэмским президентом, лично вступающим в бой. Ведь неспроста большинство из них – выходцы из армии. Если повезет, этого не случится. Но она знала, что в битве везения не бывает. По крайней мере, рассчитывать на него не приходится. В кокпите гоночного дарта стояла опасно обманчивая тишина – Несмотря на все свои летные навыки, Асала так и не приспособилась к боям в космосе. Обшивка корабля и темная бездна между тобой и смертью заставляют тебя поверить в иллюзию безопасности, забыть о своем теле, мягком мешке с кровью, в этом бескровном пространстве. Но Асала, будучи снайпером, знала, если ты не видишь опасность, это еще не значит, что в следующий миг тебе не прострелят башку. Она приступила к предполетной проверке, заставляя себя обращать внимание на каждый мерцающий огонек на пульте. Это не особенно успокаивало, но уж какой корабль ей достался, такой достался. Ни к чему тратить силы на жалобы. Лучше быть готовой ко всему и пошевеливаться. Пора проверить связь. В теории она должна быть зашифрована. Но защитят ли эти протоколы от прослушки со стороны войск Ганде — вопрос открытый. Это агент Асала, глава обороны лагеря, сказала она всем пилотам, перекличка по личным номерам. Она начала зачитывать номера. Последовавшая в ответ сумбурная разноголосица не застала ее врасплох, но укрепила уважение к труду таких людей, как Сарая или Экрам в его армейском прошлом. Не раз ей пришлось перекрикивать гвалт. Предполагаемая траектория пилота 2 вела его прямиком к на маршрут пилота 23. Хотя она и не думала, что такое вообще возможно. Стандартная процедура требовала при вылете сверять с диспетчерской траекторией хотя бы стартового участка. Но сейчас диспетчерскую больше занимал грядущий распад лагеря Гала. Сарая пообещала 38 пригодных полету кораблей и пилотов-добровольцев. У «Асалы» были подозрения, Насколько добровольцы добровольны, но это не имело значения. Они либо выживут в битве, либо нет. Ей оставалось лишь отбиваться от гандесцев столько, сколько нужно, чтобы с планеты успели прибыть корабли Узочи и Кубы, создающие кротовые норы. У Асалы не было опыта в космическом командовании. не считая того, что она нахваталась у других наемников или что уже не такой надежный источник из сериалов про космических пиратов, которые так любили на Хайме. Но основы она помнила, устрашающую пустоту космоса и что движение происходит в трех измерениях. Здесь территория, не хребты или горы, а гравитационные колодцы, точки либрации и в данном случае постоянное напоминание, что орбитальная защита Ганьде готова сбить их всех в считанные минуты. Агент Асала-диспетчерской. Запрашиваю разрешение на вылет отряда обороны. Лучше название она не придумала, но у нее всегда было плохо с фантазией. Этот дар достался Дайо. Сперва ответа не последовало, и Асала с трудом удержалась, чтобы не закусить от нетерпения щеку. Диспетчерскую ведь должны были поставить в известность. Вот только она по опыту знала, нельзя рассчитывать на то, чтобы даже простейшие планы передали без ошибок, особенно в таких условиях. Диспетчерская отозвалась. «Командир Асала!» — произнес грубый женский голос. «Ах да, Асалу повысили для вида». Я передаю данные о защитных паттернах Ганьде и возможном маршруте спасательных кораблей. Да, присмотрит за вами Солнце и да сберегут звезды. На внешних планетах Солнцу перестали поклоняться, когда погиб Эратос. После этого все больше и больше людей обращались за иллюзией тепла к наркотику, свечению. Но Асала не видела смысла в том, чтобы поправлять диспетчерскую. «Вас поняла», — сказала Асала. «Отряд обороны приготовится к старту по моему приказу». Гоночный дарт Асалы не оснастили для командования в космосе. Ника помогли Гале склепать систему распознавания свой-чужой, чтобы минимизировать огонь по своим. Но они предупреждали, что система ненадежна. сала двояка относилась к помощи от Нико, хотя к их умению приручать технику претензий быть не могло. А еще система «Свой-чужой» была привязана к сенсорной системе корабля, чтобы она постоянно видела. Черт. Экран показал ближайшие силы лагеря Ганьде. Последние располагались на геосинхронной орбите, вечно скаля зубы в сторону лагеря. И если верить сенсорам, Эти орбитальные платформы только что выпустили флот из дронов. Сам лагерь был ограничен в маневрах, по крайней мере, пока не будет разобран, что с точки зрения логистики бессмысленно, пока не прибудет у ЗОЧИ, чтобы оснастить все отдельные части генераторами кротовых нор. А значит, о и эскадрильи защитников оставалось сутки. только охранять лагерь. Беда в том, что дроны координировались между собой, работали на алгоритмах возникающего поведения и потому действовали как стаи птиц или рой насекомых, а осала с пилотами — всего лишь люди, безо всяких преимуществ сверхразума. Конечно, это означало, что и недостатков сверхразума у них не было. Осала переключила канал, чтобы обратиться ко всему отряду сразу. Говорит командир Асала. Почему бы и не сжиться с непрошенным званием? Я обращаюсь к отряду обороны лагеря Гала. Чёрт. Теперь от неё ещё и речь потребуется. Она всегда ненавидела речи. Ей претила сама мысль об этом. Жаль, Ника, не могли ей ничего написать. Скажите, кто из вас помнит... Песнь о женщине, что принесла возлюбленному звезды. Это была старая песня, любимая многими на Гепатии. Ее вариации были в ходу и на Эратосе, и на Самосе. Однажды Ассале даже довелось видеть сценическую версию на Харезме хоть ее и переврали до неузнаваемости. В оригинале не было никаких хищных саблезубых кошек, тем более говорящих в рифму. Проще было бы открытым текстом объяснить пилотам, что от них требуется. Но она помнила о предостережении Ника. Гандески, компьютерный интеллект или его хозяева могут взломать код и подслушать. Она сомневалась, что и и дронов смогут разгадать стихотворные метафоры и скульптур, которые их программисты ненавидели. Да и сами гандесцы, учитывая их презрение к обитателям внешних планет, могли не сразу считать отсылку. Асала задержала дыхание, ожидая, что кто-нибудь, кто угодно ответит. Дроны продолжали ускоряться в сторону лагеря. Тишина прервалась. «Командир Асала!» — раздался в рации мужской голос. «Это пилот-3!» Они договорились пользоваться цифровыми обозначениями. «Мы считаем своих мертвецов», не могла не подумать о Сала и изобразила обережный жест, чтобы не сглазить говорившего. «Если вы про то, как героиня приносит звезды в руках...» Она раскрыла рот, чтобы отрезать. Все. Дальше ни слова. Но поразилась, когда пилот замолчал сам без предупреждения о том, что их может слышать «Враг». Он только напел главные строфы Грубовато, но похоже Асала знала слова, сопровождавшие музыку Давным-давно их вместе с ней пела Дайо «Поймай мне руками звезды», Сказала царица пауков «И ты отведаешь мои медовые поцелуи Понесешь с собой мою улыбку Словно самоцвет» И Джибриль Проглотила отчаяние, Словно темное вино и сказала, Что все будет исполнено. И в тихие ночные часы, Когда луны складываются в диадему, Узрела путь. В песне Джибриль вернулась с паутиной Поблескивающей от росы, В которой отражались последние блики рассвета, И царица пауков приняла паутину, Была ею коронована, после чего подкинула упрямой стойкой джибриль новые испытания не понимаю причем тут это продолжал пилот ворчливо все ограничено своей сутью и поэтому всех можно перехитрить такова была мораль он поймет когда придет время командир произнес другой голос. Интерфейс рации сообщил, что это пилот-15. «Детские песенки и сказки про любовь. Это, конечно, очень хорошо, но как...» «Вы здесь потому, что сами доверили мне защиту лагеря», сказала Асала. Не дала пятнадцатому договорить. Время у них было на исходе. «Вот и доверяйте. Мы приблизимся к орбитальным платформам. Все те трюки, которым вы научились, доставляя контрабанду на галу, Пора их пустить в дело. «Вас понял», — сказал один из пилотов. «И к нему присоединились остальные». «Пока что все неплохо. Остальное зависит от Нико». За всю свою жизнь генерал Кинрик насмотрелась на войны. Но у нее не было опыта в орбитальных сражениях. чего она никогда не скрывала. Обычно в ответ на это люди поднимали брови и что-нибудь недоверчиво бормотали, но Кинрик говорила честно. «Битва — это сражение против вражеских сил, где требуется толика дисциплины и лидерских навыков. А охота — другое дело. Во время охоты хоботковые кабаны, конечно, будут отбиваться, но это не битва. Там ты стреляешь в животное». Пусть и хитроумные, а не сталкиваешься с мыслящим врагом. Беженцы, которые колотились об оборону Ганде, скорее напоминали рой светляковой саранчи или стаю сероптиц, чем разумных существ. Доказательством служили контрмеры, которые так легко им противодействовали. Хоть гандеские дроны и роботы-охотники внушительны, человеческим разумом они не обладали. И все же их хватало, чтобы отстреливать отчаявшихся беженцев, пытавшихся найти приют на Ганьде, как бы им не втолковывали, что им тут не рады. Но в этот раз все было иначе. В этот раз Кинрик вышла на настоящую битву в космосе. Не на охоту. И битва, и охота могут кончиться бойней. Разница в том, как к этому придешь. Кинрик сама поднялась в небо на крейсере «Шип» — одном из элитных боевых кораблей «Ганде», предназначенных для человеческого экипажа. На «Шипе» находились ПВО и ракеты, рельсотроны и мины, как иначе. Но поистине опасным его делала орда из дронов, которых он мог выпустить в любую минуту. Дронов, умевших только хладнокровно охотиться. способных на маневры, невозможные для пилотов людей из-за перегрузок. Кинрик самолично наблюдала за операцией на мостике. Она потягивала горько-сладкий кордиал, роскошь, что позволяла себе в ходе войны. Пока капитан Аминта и начальник штаба, мрачные, в черной военной униформе Ганьде, обсуждали формации. Консоль Кинрик показывала ход разворачивающегося сражения, группки быстро двигающихся треугольничков. светящихся желтым, дроны и их векторы. Медленные и неповоротливые красные пятнышки — враги. Беженцы дали на удивление хороший бой. Она уже поняла, в чем их стратегия, поняла в тот же момент, как увидела их стартовые траектории. Беженцы ожидаемо пытались взломать орбитальную оборону. Это им еще не удалось, но Кенрик помнила об инцидентах во время возвращения на Ганьде и о раздражающем отпрыске Экрема, Нико. Если Нико выжили, то вполне может справиться. «Уже получилось расколоть их систему свой-чужой?» спросила Кенрик во время паузы в отрывистом разговоре на мостике. Капитан Аминта выразительно пожала плечами. «Никак нет, мэм. Должно быть, они и пользуются чем-то новым». Она не говорила лишний раз о том, что все и так знали. Гандесское подразделение в лагере «Гала» давно внедрилось в компьютерную систему беженцев в поисках разведданных, черных ходов, любого преимущества. В конце концов, единственный способ победить поистине отчаянных людей – опережать их на каждом ходу. Аминта нахмурилась. «Жаль, что…» – вспыхнула красным тревога, отразившись в очках капитана. Она выругалась. Кинрик сделала еще глоток Кордиала. Капитан Аминта начала. «По моему приказу запустить эскадрильи дронов с первой по... нет, отставить!» перебила Кинрик. Обычно Кинрик оставляла подчиненным автономию. Какой смысл в армии, если она не способна действовать с отрубленной головой? И все-таки до нынешних высот Кинрик поднялась не потому, что опасалась лишний раз пользоваться своей властью. Люди доверяли ей. Капитан Аминта доверяла ей, иначе бы не командовала флагманом. Аминта отозвала приказ, потом обернулась Кинрик, задрав подбородок, задумчиво сузив глаза. «Запускайте эскадрильи по плану. Бесстрастно продолжила Кинрик, но возглавит их лейтенант Хана и красная эскадрилья. Кинрик часто задумывалась об иронии, заключенной в имени лейтенанта, переводившемся как «радость». Замечала ее и сама лейтенант. Капитан удивленно моргнула. «Как прикажете». Она явно недоумевала, зачем обременять надёжных и выносливых дронов человеческой эскадрильей. Люди считались рудиментом в космических войсках Ганьде, где управление малыми истребителями предпочитали доверять ИИ. Впрочем, Кинрик знала электронное вооружение не понаслышке. Она потребовала сохранить пилотов-людей для подстраховки как раз для таких случаев – когда на дронов не стоит полагаться, из-за вражеских хакеров. Капитан Аминта передала скорректированный приказ. Кинрик отставила свой кордиал, любуясь тем, как на бокале конденсировались капли в виде вытянутых самоцветов. О, можно предоставить бои дроном, но этот чертов хакер Нико. Никогда не знаешь, что они выкинет дальше. Кинрик слишком хорошо знала переменчивость удачи. Солдатскому везению, как говорят на Ганьде, доверять не стоит. «Откройте канал с лейтенантом Ханой», — сказала Кинрик. И приказ исполнили. На экране перед ней появилось лицо лейтенанта с темными и внимательными глазами. Кинрик знала, что под пилотским шлемом Хана выбрита наголо. Шлем скрывал большую часть лица, до жути напоминавшего лицо ее сестры Асалы. «Вплоть до мельчайших отметин там, где ей удалили клановские татуировки, как только она приняла новое гандеское имя». «Генерал!» — сказала Хана. «Для бойца у нее был неподходящий красивый голос, созданный для поэзии. В конце концов, она уродилась не солдатом». «Чем я могу быть полезна?» «О твоей жене заботятся наилучшим образом», — сказала Кинрик. «Я требую только одного — чтобы ты следовала солдатской присяге». Она говорила искренне. Полуугроза, полуобещание. По-своему почесть армия Ганьде хорошо заботилась как об иждивенцах, так и о бойцах, выбравших беременность. Хотя противники Кинрик как на поле боя, так и вне его считали иначе. «Так точно, генерал!» сказала Хана. «У вас есть конкретные приказания?» Она мельком бросила взгляд в сторону. Кенрик видела, как в ее глазах рисуется черточками света разгорающаяся битва. «Сними шлем на время боя», — сказала Кенрик. Улыбнулась милосердно, как только что заточенный кинжал. «Он тебе не нужен. Это последняя битва, которая имеет значение». Ее не заботила гибель ханы. Лицо ханы — это оружие. И Кинрик намеревалась его применить против осалы. Хана подняла руку, та дрожала. «Хорошего полета!» — промурлыкала Кинрик. И прекратила вызов. «Баспетчер лагеря Гала командиру Асали», — произнес уже знакомый голос. «Корабль Узочи достиг точки перехода». Это подтверждали и сенсоры Асалы. «Теперь наше выживание зависит от нас». Асала разберется по ходу дела. Пока что от нее требовалось лишь присматривать за остатками своего флота. «Молодцы», — сказала она им. «Но это еще не конец». Теперь начиналось самое трудное — что может показаться абсурдным только тому, кто никогда не воевал. Ожидание. Оно хорошо давалось Асале, благодаря годам службы снайпером. Это не значило, что ожидание ей нравилось, но она и корабли под ее командованием отвечали за оборону Галы, пока не прибудет флот Узочи и спасение. Нику отхлебнули остывший чай, болезненно осознавая, какая это роскошь в лагере Гала. Закрыли глаза и постарались не задохнуться от волнения. Рёбра всё ещё ныли при глубоких вдохах, хоть и не так страшно, как раньше. Ника стыдливо благодарили на нитовые уколы за эффективность. Комната, где они устроились с техникой, Пропахло потом, белковым порошком и специями, которые обитатели лагеря добавляли в еду, чтобы сделать ее съедобнее или замаскировать привкус испорченных продуктов. Но Ника уже привыкли к воне. Отчасти она стала частью их самих. «Войска генерала не ожидают, что мы полетим на них», объясняла сала Нику на последнем сеансе связи. «Тут в дело и вступишь ты». «Тут в дело и вступали Нику». Да уж. Всего-то надо хакнуть, планетарную оборону ганьде, плюнуть Да это любой сделает, не глядя. Ника завели несколько тулкитов в тропях, скачанных из более-менее надежных источников, но тут в дверь заколотили. Они не обратили на это внимания и установили связь с бортовым компьютером одной из платформ с помощью спуффинга — адреса сенсорной матрицы. Доступ будет не самый широкий, но все же лучше, чем ничего. Дальше Ника влезет в другие подсистемы, пока, наконец, не найдет тот вход, что им нужен. Было бы неплохо иметь на все про все больше пары минут, но, в конце концов, зачем еще нужны грёбаные тулкиты? Стук продолжался. Ника заскрепели зубами. Они приучились не отвлекаться, благодаря безумному количеству сводных братьев и сестер. Хоть они никогда не жили все вместе в одной резиденции. На Хайме не только Экром практиковал политическую полиаморию, отбирая влиятельных партнеров. Он просто довел ее до естественного и логичного завершения. Дверь заскрежетала по чьим-то натиском, Ника вскочили на ноги, когда в комнату ворвалась грузная женщина. «Прошу прощения!» — сказали они. сами поморщились от собственного пронзительного и отрывистого голоса. «Вам сюда нельзя! Я...» «Вы что, сводки не слушали?» спросила женщина с таким сильным акцентом, что даже Ника, несмотря на все свои языковые познания, разбирали его с трудом. «Мы эвакуируем блок Д!» «Нет, нет, нет, нет!» «Это невозможно!» сказали Ника с натужной улыбкой. «Всегда улыбайся», — говорил им инструктор, — «ты дитя своего отца, тебе это должно даваться легко. Ведь и твой отец улыбается не просто так». Словно Ника сами не знали, словно они не терпели всю жизнь направленные на них ослепительные улыбки. Стыдно признаться, сколько прошло лет, прежде чем они заметили, что Экрам одинаково улыбается и родным, и незнакомцам. Но вот, пожалуйста, Ника следует этому совету, словно от него есть какая-то польза вдали от Хайма, Но в конце концов люди, они и на окраинах системы люди. Разве это не универсальная истина? Универсальная истина не спасла бы их от сложности существования на космической станции. «Меня прислала Сарая, когда вы не ответили на сообщение». — сказала запыхавшаяся женщина. — Я должна помочь вам куда-нибудь перебраться. Меня зовут Зелла и... — Твою мать! Во время переноски оборудования работать придется на батарее. Рискованная перспектива. — А меня не могли предупредить до того, как я устрою здесь? — возмутились они, хотя уже переводили самые... несущественные системы в режим ожидания, и начали собирать оборудование, выслушивая историю женщины и ее тяжелой жизни, до да как она работала на гепатии компьютерным мастером, да какая жалость, что приходится решать вопросы жизни и смерти, а не помогать пользователям искать кнопку включения, как в прежние времена. И да что о себе возомнила генерал Сганьде растворить такое с выдающимися людьми, которые просто хотят помогать обществу. Инструктор заставлял Ника собирать и разбирать компьютеры на холоде и в темноте под харезменский барабанный бой на полной громкости в с мучительным шумом помех. «Я с этим уже справлялись», — говорили себе Нику. «Должно быть просто. Никто не кричит, горит свет. Все не так уж мрачно. Ну, хотя бы в буквальном смысле. Требовалось только вытерпеть болтовню женщины». И все же руки Ника дрожали. и они чуть не перепутали порядок отключения компьютеров. А для тех, кто сражался на разваливающихся космических кораблях, чтобы спасти флот Узочи и весь лагерь Гала, каждое мгновение было на счету. «Я помогу!» — сказала Зелла. Ника прикусили язык, когда она услужливо выдернула несколько электрокабелей. Они видели, как у одного порвалась изоляция. «Секундочку!» сказали они, и полезли в сумку за скотчем. Шансы спасти осалу резко упадут, если сейчас их поджарит током. Ника и Зелла перенесли компьютеры на ее тележку, потом накрыли чумазом коричневым одеялом, чтобы никому не бросалось в глаза, что они перевозят электронику. «Что вообще случилось с блоком «Д»?» К счастью, Ника удержались от раздражения в голосе. А если Зелла и заметил раздражение, Виду она не подала. «Неполадки в системе, энерго-распределение», — сказала она. «Некоторые отказываются эвакуироваться, это уже их проблемы. Но для людей с приборами жизнеобеспечения или для секций с паршивой вентиляцией — это не шутки. Не говоря уже о таких, как вы, с приоритетной необходимостью в энергии». Нику подавили стон. «Надеюсь, это не саботаж?» Губы Зеллы сжались в линию. «Не надо так громко!» «Если догадались я, догадается любой», — возразили Ника, но уже тише. Они подошли к перекрестку, где кишела толпа и звучали возмущенные голоса. Ника пожалели, что рядом нет осалы. Она умела решать проблемы, даже если иногда для этого требовалось насилие. Они сомневались, что дорога расчистится, если просто залезть на тележку и покричать. В такие моменты они завидовали росту, и харизме отца. И тут они увидели ее. Сараю. На ней было отвратительное пончо из красочной переработанной ткани, очевидно, очередной подарок тех, кому она помогала. «Сарая!» — закричали Ника во все горло и замахали руками. «Сарая!» Уж она сможет разогнать для них толпу. Сперва она не услышала Нику, спорила с коренастым мужиком с ножом на поясе. вероятно, кто-то из людей Хафиза. Чувство Ника по отношению к Хафизу и его личной армии лучше всего можно было назвать опаской с примесью неохотного восхищения. С одной стороны, это достижение добиться такой власти вопреки помехам ганьде С другой, у этой армии существовали свои цели, и они не всегда совпадали с целями Сараи, поэтому Ника поможет скорее Сараи, чем Хафиз. Наконец, сарая. Сказала что-то такое, от отчего боец с ножом отшатнулся, изменившись в лице и утопал прочь. Ника многое бы отдали за то, чтобы услышать, что это было. Но ничего не поделаешь. Придется довольствоваться расчищенной дорогой. К этому времени сарая уже заметила, как Нико и Зелла отчаянно машут с другой стороны забитого коридора. Прищурилась, увидев тележку. Она поймет, в чем дело. Она поняла ситуацию и резко рявкнула. Толпа неохотно расступилась чтобы Нико и Зелла могли пройти. Подойдя к сарае, Ника взволнованно начали. «Спасибо, потом поблагодаришь, если доживем», — ответила сарая, не без мрачного юмора. «И принимайся за работу. Ты нужны лагерю Гала». Она дружелюбно кивнула зеле назвала ее по имени и, походя, поблагодарила. Ника улыбнулись с сарае, и были вознаграждены тёплым взглядом. Всего пару коротких недель назад они бы упивались тем, что, наконец, стали частью команды, особенно под таким компетентным руководством, как у Сараи. Нико жаждали признания, пусть даже и не от отца. Но теперь, теперь всё это казалось детскими прихотями. Важно было только одно — выполнить задание. Пока Ника торопились по коридору, сквозь толпу на следующий корабль в блок Е, казалось, что вокруг сдвигаются стены. Они слышали, как ропщут люди, как взволнованные голоса требуют ответов, почему эвакуация началась именно сейчас, все ли смогут спастись, На всех ли хватит продовольствия? Ника слишком сосредоточились на том, чтобы не рассыпать с шаткой тележки драгоценный груз и не успевали замечать вокруг что-то большее, чем разбросанный калаш из лиц и тел. Стоило миновать толпу, как один из компьютеров пискнул. У Ника перехватило дыхание. Кто-нибудь заметил? Но вот они уже прошли толчую, и она снова смыкалась позади. Нико и Зелла перетащили тележку через грубо построенный переход между блоками. Кривая обшивка на полу не внушала веру в надежность всего коридора. Ранее Нико уже замечали и теперь об этом жалели. Как в их предыдущей вылазке осало, опасливо вглядывается в линии напряжения и трещины в металле. Когда под ногами скрипит и стонет металл, это не очень-то успокаивает». Ника не могли следить за ходом сражения за стенами лагеря. Там мог царить хаос, и они все пропускали. Ника ненавидели такие ситуации. Они вытерли руку о штанину, чтобы из нее не выскользнула ручка тележки. Все тело болело, и не из-за усилий, а из-за напряжения в плечах, в шее, до самых пяток, не говоря уже о недавно полученных ранениях. «Куда мы идем?» — прошептали Ника. Несмотря на то, что толпа осталась позади, а в блоке Е находились только работники из администрации, махавшие им в универсальном жесте. «Быстрее, проходите!» «Еще три двери!» — сказала Зелла. «И мы на месте!» Она ввела код. Здесь было просторно. Недавно убирались. На полу и столах еще виднелись следы. Больше ничего хорошего о помещении Ника сказать не могли. Даже несмотря на знакомую вонь, дезинфицирующего средства. Здесь чувствовались запахи мочи мытых тел и рвоты. У помещения было единственное достоинство. Здесь было много розеток. «Помоги проверить напряжение», — обрывисто сказали Ника. Они не могли рисковать всей военной операцией из-за неисправной розетки. Зелла умела пользоваться проверочной аппаратурой. Ника начинали проникаться к ней симпатией. Когда она не подсаживалась на уши, она свое дело знала. Кроме того, возможно, вся эта болтливость от нервозности, не то чтобы Ника в этом плане намного лучше, только путешествие со Салой, научило их важному умению затыкаться. Все розетки, кроме одной, работали. Ника с облегчением выдохнули и начали все подключать, расставляя приборы на столе со скоростью, выработанной благодаря долгой практике. К счастью, Зелла — Не торопилась помогать. У Нико была своя система, чтобы запоминать привычную сетевую топологию. И они были рады, что ничего не приходится объяснять вслух. Только бы время зря потратили. «Быстрее, быстрей быстрее!», быстрее мысленно твердили Ника. «На них рассчитывает Асала». На них рассчитывает Узочи, на них рассчитывает весь лагерь Гала. Экрам никогда не принимал выбор профессии Ника всерьез. Отец бы предпочел, чтобы Ника служили в Хаймской армии, по его примеру. Но даже лучшие солдаты зависят от разведки и от поддержки таких хакеров, как Ника. Заново подключив и настроив компьютеры, Ника услышали сигналы тулкитов. Они не могли похвастаться идеальным слухом, но в работе всегда оставляли звук включенным, чтобы отслеживать прогресс по конкретным сигналам каждой программы. Это удобный способ подтверждать визуальные показатели, особенно когда не надо переживать, что эту какофонию услышат враги. «Похоже, пятый кластер загрузился неправильно», сказала Зелла чрезвычайно озабоченным голосом. «Так и должно быть». Из-за ее искусственного тона в голове Ника зазвучали уже другие звоночки. Она выуживала информацию. Колебания Ника затянулись на драгоценные секунды. Заметив, что ее раскрыли, Зелла отбросила притворство и кинулась на них». Ника еле успели схватить в качестве импровизированного оружия отвертку. К этому Зелла была готова. Она выбила отвертку из рук, таза звенела у противоположной стены, слишком далеко, чтобы Ника метнулись за ней. «И на что мне вообще сдалась вся эта миссия?» – подумали Ника со слабой улыбкой. Они ушли от следующего удара, в основном благодаря чистой удаче – просто вовремя споткнулись. Зелла была не такая крупная или опасная в рукопашном бою, как Асала, и, собственно, только поэтому Ника еще были живы. От следующего удара они не увернулись. Их залатали нанитами только для того, чтобы сразу после этого кто-то их избил. Просто чудесно. От неожиданно распустившейся в животе боли чуть не вырвало. Поразительно, как быстро налетали кулаки. Если пропустить еще пару-тройку ударов, начнутся настоящие проблемы. На глаза Ника попался поврежденный кабель. С инстинктивной жестокостью, которая ошарашила их самих, Ника схватили его, содрали изоляцию и во время следующего удара воткнули обнаженные провода в руку Зеллы. На миг Ника показалось, что ничего не получилось, что уже ничего не получится, что они умрет в этой вонючей комнате, и никто их не найдет и не будет оплакивать». Потом Зелла закричала, но это был не просто крик. У нее сперло дыхание, начались судороги, она прокусила язык, и по губам потекла кровь. Нико отшатнулись, не в силах отвести взгляд, и в груди бешено колотилось сердце. «Ну, отлично!» В голову пришла абсурдная мысль, и внутри заклокотала незваная истерика. Пока не вырвалась вместе со вздохом, Теперь здесь будет вонять еще и жареными трупами. Времени не было. Убедившись, что Зелла мертва, Ника осторожно откинули мыском оголенный провод и снова затянули его изолентой. Асала бы заодно перерезала Зелле горло на всякий случай, но у Ника для этого была кишка тонка. Труп уставился на Ника обвиняющим взглядом, когда они вернулись к работе. Пока пальцы парили над клавиатурой, чтобы, если повезет, отпереть защитную систему Ганьде, Ника осмысляли произошедшее. Страшно осознавать, как легко, проникнуть в ряды беженцев. Ника представляли себе множество способов, которыми Зелла могла втереться в доверие сараи особенно в нынешней неразберихе сарая была бы только рада лишнему добровольцу. Одной проблемой меньше. Она не виновата. Как понять, кому верить? Остальные размышления испарились, когда программа сообщила, что влезла в телеметрическое ПО орбитальных платформ. «Хорошо, хорошо», — ворковали Ника компьютеру, раз больше их услышать было некому, ну, кроме трупа Зеллы. Они бы предпочли захватывать территорию по чуть-чуть, двигаться медленно и аккуратно, чтобы не попадаться стражевым программам, но времени на это у них не было». Незаметный запрос подтвердил то, чего Нико и боялись. Хотя телеметрический софт еще не взломал сигналы свой чужой лагеря, аналогичная гандесская система работала безукоризненно. В идеальном мире Нико бы взломали шифровку, но нечего и надеяться сделать это за какие-то минуты. Им придется обхитрить станцию. Программа червь перебралась на остальные платформы. С Нико градом катился пот. Рубашка липла к спине, пока они торопили червя на свое место. Чем больше платформ удастся взломать, тем лучше. 34%, 38%, 41% червь набирал темпы, 68%, 87% и тут скорость упала. Придется довольствоваться этим. Ника видели по телеметрии, что разношерстные силы осалы уступают в числе и уже потеряли треть. Ника отказывались думать. что на одном из обреченных кораблей могла лететь Асала. Только не после того, что они пережили вместе. 88 процентов. Хватит тянуть. Ника активировали второй этап червя. Сперва он множился и распространялся. Теперь перепрограммировал орбитальные платформы. Ника уже когда-то изучали секретное ПО бортовых компьютеров Ганде, которые работали на основе данных, предоставленных гандесскими контактами. Сейчас у них был только один шанс сделать все как надо. Ника задержали дыхание. Слышали они только бой сердца, слишком звучный, словно барабаны конца света. Сработало? Или они облажались? Несколько систем Ника снова пискнули громко. Перед глазами все поплыло. Получилось, думали Ника. Червь сработал как надо. Станции прекратили вести огонь по кораблям лагеря и взамен зафиксировались на всем, что транслировало сигнал Ганьде. Поместили новые цели в базу данных, а все суда-галы отметили как свои. Рано или поздно. Кто-нибудь неизбежно догадается и прикажет дроном отключить сигнал. Но пока что база данных, задуманная как система поддержки, становится их погибелью. В глубинах космоса бесшумно заговорили. На языке огня и пепла пушки платформ. Асала сразу поняла, в какой момент Ника – хакнули платформы. Другого объяснения не было. Они с остальными пилотами с трудом пережили натиск дронов. Теперь же дроны рассеялись в ответ на внезапное включение лазеров на платформах. Сама она видела только вспышки и не могла оценить грандиозную дальность стрельбы. Но главное, что теперь тьму полосовал огонь. От дронов, которых она с другими пилотами с таким трудом выманивала к платформам, Остался расплавленный металлолом. Но времени наслаждаться зрелищем не было. «Командир Асала всем пилотам», — сказала она. «Валим отсюда на хрен Подальше от лазеров!» Она нырнула под платформы ближе к планете. Сделала еще один вызов, на этот раз у Зочи. Ранее диспетчерская уже сообщила о маневрах у Зочи. Теперь она видела корабль на сканере. Почему только один?» «Разве Узочи не говорила о целом флоте? Или все остальные уже сбиты?» Узочи ответила без промедления. «Превосходный трюк!» — сказала она. «Это будет весело!» Ее лицо на экране то и дело мерцало, словно дерево-призрак из одной старой гипадской сказки. Деревья-призраки были трикстерами, недобрыми и не злыми, Сравнение казалось уместным. асалия вспомнилась гравитационная бомба Узочи. «А что с остальным флотом?» — резко спросила она. «Планы изменились», — ответила Узочи. «Есть только один корабль. Не стоит переживать. Кротовые норы по-прежнему спасут лагерь». Перед словами «кротовые норы» Ассала заметила странную запинку. Она уже начала было... Расспрашивать о подробностях, но ее перебила шрапнель, чуть не задевшая корабль. На таких скоростях даже мелкая частица могла уничтожить уже потребанное судно, со слабевшей обшивкой. Учитывая, сколько мусора кружило вокруг Ганьде, теперь ее выживший флот столкнулся с совершенно новой угрозой. «Потом поговорим», — спешно бросила Асала. «Да хранят тебя небеса». «И тебя, командир». сказала Узочи с сияющей улыбкой, в прошлом заворожившей множество зрителей. На этом она оборвала связь, но ее образ оставался пред глазами Асалы, даже когда та вернулась к леденящей кровь битве. Асала боялась, что в пылающем космосе кораблю Узочи будет трудно добраться до Галы, хоть орбитальные платформы и обстреливали только вражеских дронов пока что. Но гандесцев на орбите оставались и другие корабли, и она вздрогнула, когда неожиданным образом погасли их лазеры, давая беженцам новую передышку. Или ей это почудилось? На панели замигал янтарный огонек. С ней кто-то хотел поговорить. Асала открыла канал. «Да?» «Говорит диспетчерская лагеря Гала», — раздался дрожащий голос. «Нас! Нас!» «Вызвала генерал Кинрик. Она предлагает перемирие. Пока. Она хочет поговорить с вами». Как бы Ассали не хотелось послать генерала пожрать свечение, она была обязана выслушать Кинрик ради Узочи. Ради Сараи, Ника и всех остальных в лагере. Хотя шансы на капитуляцию Кинрик и невысоки – И хотя было очевидно, что Кенрик вполне способна на вероломство, даже и особенно во время переговоров. Ассала отдала приказ всем пилотам прекратить огонь, потом сказала «соединяйте». Ещё мелькнула пара шальных залпов. Всё же это ополчение, а не ИИ или подготовленные бойцы, как в гандесских дисциплинированных батальонах, но... осале было как-то трудно жалеть дронов, пострадавших от последних выстрелов. Лицо Кинрик было словно острый топор, еще страшнее в отутюженной черной форме. Война — стихия генерала. Совершенно логично, что здесь она чувствовала себя как дома. В картину не встраивался только бокал в ее руке. Внутри осалы — Закипел гнев. Ее люди сражались, умирали, чтобы расчистить выход для беженцев, а эта отвратительная женщина поднимает тост за их смерти. Она сцепила руки, где их не видела Кинрик, напоминая себе не терять голову. «Я требую вашей немедленной капитуляции», — сказала Кинрик. «Можно забыть о спокойствии». «Если ты не заметила, — сорвалась Асала, — мы побеждаем!» Генерал что, тянуло время? Чтобы ее хакеры смогли вернуть себе контроль над платформами? «Ты превратно оцениваешь ситуацию», — сказала Кинрик. Она выглядела расслабленной. Асала видела это в ее плечах, в том, как пальцы сплетались на ножке бокала. Гнев Асалы начал сворачиваться в страх». Кинрик сделала краткий жест, на экране вспыхнула голограмма. Асала не сразу поняла, что видит. Пилот с Ганьде, бритая голова, темные и широкие глаза. Все на виду. Потому что она, вопреки уставу, летела без шлема. Нет, не пилот с Ганьде. Только не с этими едва заметными следами от переплетенных татуировок. гипацких татуировок. да ее», — прошептала Асала. Она сама не заметила, что произнесла это вслух, пока ей не ответила Кинрик. «Это уже не ее имя», — сказала генерал. Если бы в голосе прозвучало злорадство, сала бы вскочила с места и врезала по экрану. Но Кинрик сказала это прозаически — словно объясняла упрямому ребенку, что солнце встает каждое утро. «Мы требуем от всех рекрутов инопланетного происхождения брать новые имена». «Даю», — повторила сала Но Даю не ответила. «У лейтенанта Ханы, который ты знала в другой жизни», — продолжила Кинрик. «На Ганьде есть жена и семья. Наша армия «Ничего не жалеет ради иждивенцев. Мы заботимся о своих семьях, агент. Полагаю, ты этим вряд ли интересовалась. А еще...» И она позволила паузе заполниться своим торжеством и беспомощным гневом осалы. «Армия ничего не жалеет ради скорбящих, если солдат гибнет». Мир осалы сузился сингулярность гнева. В исчезающей редких случаях, когда она позволяла себе надеяться на воссоединение с сестрой, она и представить себя не могла, что это произойдет вот так. В ее укромных фантазиях Дайо была все той же улыбчивой девочкой, что вдохновляла Асалу добротой и поэзией, что первой приняла ее как ее, без споров и криков. Странно, что Дайо существовало в воображении Асалы, застывшей во времени, не стареющей, не создающей новые связи. Кинрик упомянула о семье. Так куда ее есть дети? Неужели после стольких лет в одиночестве Асала обрела тайное богатство? Родной клан? Сколько вопросов она хотела задать, но не могла. пока на связи оставалась Кинрик. Асала подумать не могла, что ее сестра согласится жить с гандесцами. Всегда представляла ее в ловушке в лагере Гала, как и большинство беженцев. Или что она всеми правдами и неправдами пробивается к Хайему, как Асала в свое время. И все же она понимала. Да, некоторые беженцы, впадали в такое отчаяние, что соглашались на ассимиляцию, пока Ганьде не отказал и в этом шансе на спасение. «Это правда?» — спросила Асала у Дайо. «У ханы». С горечью вспомнилось, что в преданиях ее клана Дайо значит радость, точно так же, как хана на Ганьде. «Правда», — сказала Дайо. И голос ее был прахом и песком. «Присяга обязывает меня подчиняться, а кровь обязывает защищать свою семью». У Асалы стиснуло сердце. Изменился даже акцент, с которым Дайо говорила на общем языке. У Асалы сохранились старые ритмы их клана с редкими примесями обладающего хаэмского диалекта, которого она нахваталась в подразделении Экрама. Дайя же теперь говорила с четкими интонациями, напоминая Кинрик. Это последнее предательство, как и не до конца удаленные татуировки. Было для Асалы как нож в живот. Но в глазах Дайю горел странный огонь. Кинрик его не видела Зато видела Асала Да, ее продолжала говорить Все быстрее, словно у нее остались считанные секунды Причем говорить уже на языке из их детства Который Кинрик бы не поняла Лед ко льду, вода к воде, сердце к сердцу Никогда не забывай меня Строчка из гипадской поэтессы Анахиты из песни о семье расколотой в древнем конфликте клана. «Лейтенант!» — гаркнула Кинрик. и Иосала ощутила абсурдный прилив гордости за то, что ее сестра — офицер. Пусть и офицер гандесской армии. Разве это не безумие? Но сердцу не прикажешь. «У действий есть последствия. Не буду повторять очевидное». «Так точно, мэм», — сказала Дайю. Вы всегда ясно давали это понять. Я согласна на наказание. Сигнал затух. Командир? Вклинилась диспетчерская галы Я обнаружила источник сигнала. Эм, лейтенанта. Диспетчерская передала данные. У Дайо был собственный космический истребитель класса ястребиный мотылёк», разработанный для живого пилотирования человеком, сопровождением дронов, для настоящих асов. Асала не считала, что это показывало особое расположение со стороны Кинрик. Это говорило только о безупречной службе Дайо, и ей хотелось об этом послушать, хотелось знать все, пускай даже слова будут лишь ранить. «Вот только истребитель Дайо летел стрелой в крейсер генерала, как ястреб, камнем падающий с небес», сказал бы старинный поэт Макани. И Кинрик не могла не заметить опасный курс. Асала вызвала своих пилотов. Хоть что-нибудь им прокричать. Приказать хоть как-то защитить Дайи от неизбежного. Она должна, несмотря ни на что, попытаться спасти собственную сестру. Не успела Асала произнести ее имя, услышать тихий треск открытого радиоканала, как сенсоры сообщили, что крейсер Кинрик открыл огонь по кораблю Дайо. «Маневр уклонения!» кричала осала в недрах собственного разума. Сенсоры засекли крошечную вспышку движения, блик света на пылинке. Дайо катапультировалась. Теперь вопрос был только в том, хватит ли ей кислорода до того, как ее спасут. Ближе всего Оказался пилот 26. Спасти выжившую, сказала Асала таким охрипшим голосом, словно сорвала его криком. Это приказ. Треск помех, потом Я не буду спасать пилота Ганьде, бросил 26-й. 26-й не знал. Никто не знал. Никого это не волновало. А тем временем Взметнулись снаряды рельсотронов, куски металла, разогнанные до смертоносной скорости, и пробили корабль Дайо, оставив только облако обломков. Сердце Асалы раскололось пополам, а голос отдал приказ. «Командир Асала всем пилотам! Сопровождайте корабль Узочи до лагеря Гала! Не следуйте за мной!» Она надеялась, что пилоты... Сумеют расчистить дорогу для Узочи без новых потерь, но знала, вряд ли это будет так просто. «А вы куда, командир?» — спросил один из пилотов, когда корабли метнулись навстречу Узочи. Но Ассало уже не слушала. «Дай, жди меня». Далеко разбросанные дроны-разведчики Ганьде засекли приближение Хаймского флота и сообщили Кинрик. Их взломанная система, в свою очередь, известила об этом Нико. Нико передали траекторию приближения в диспетчерскую, хотя там уже ждали появления хаймцев. Диспетчерская ответила кратким подтверждением. Чего Нико не ожидали, так это вызова. Вызова которого не могли не принять. И при этом из неожиданного источника. Будь это кто угодно другой, Ника бы просто ответили, что сейчас неподходящее время. Но нет. Вызов был по конкретному каналу. Каналу президента Экрама. Ника сделали глубокий вдох, заметив, как их трясет. В горле застряли все слова что они не могли сказать отцу все обвинения и возражения. Если каким-нибудь чудом удастся уговорить войска Хайма встать на сторону беженцев, отказаться от жестокого эгоистичного плана по захвату генераторов кротовых нор, чтобы передать их элите Хайма и бросить всех остальных умирать. С экрана улыбнулось лицо Экрама. «Очарователен и несгибаем, как всегда». Даже за щитком шлема. Его талант излучать уверенность никогда ему не изменял. Секундочку. Шлем? Ника прищурились, рассматривая окружение Экрама и собирая все доступные данные. Экрам не на мостике круизного лайнера или крейсера, Он в кабине космического истребителя, отдаленно напоминающего тот, на котором Нико и Ассало покинули Хаем целую вечность назад, только более хищного, тяжелее вооруженного, более передового. Нико замечали это во всех мелочах. Поблескивающие хромированные панели, гладкие экраны, новейший пульт. Для президента Экрома только самое лучшее. «Как я понимаю, «Ты меня не ждали», — сказал отец. «Все еще со своей фирменной улыбкой». «Ты думали, я так просто уступлю на выборах?» «Я хочу попросить об одолжении, господин президент», — начали Ника. Они старались держаться профессионально и забыть о жажде, терзающей даже сейчас. желание чтобы Экрам сжал их в объятиях. Словно они еще ребенок. Сказал. «Ты отлично поработали!» Экрам не примет их всерьез, если просить, как ребенок просит отца, как просят родного человека. «Неужели?» Улыбка Экрама не дрогнула. Он потакал Нику, и Нико это бесило. «Не поддавайся чувствам!» напомнили себе Нику. «Беженцам нужна ваша помощь, господин президент!» — сказали они как можно формальнее. — Просто задумайтесь. Вы можете спасти не только Веллу, но и целый лагерь Гала. Поделиться генераторами кротовых нор с беженцами. Столько людей, столько благодарных родителей и смеющихся детей. Народная любовь обеспечена. — Вот как ты обо мне думаешь, — сказал Экрам. И теперь в его голосе проскользнула печаль. «Я думаю лишь о нюансах ситуации», — Ника гордились своим тоном. Но вот Экрам, отвечая, совсем не казался гордым, только уставшим. «Сохранить свое место можно только благодаря пиару. Это правда», — ответил он. «Ученые мне говорят... Черт, даже твоя мать говорит, что нашему солнцу осталось всего около сотни лет, даже если... снизить темпы добычи и ограничить рождаемость, на чем давно настаивали алармисты. Для такого режима нужен диктатор, кто-то вроде генерала Кинрик, а народ Хайема этого не потерпит. «Не надо морочить мне голову оправданиями!» Начали было Нико, но Экрам не замолкал. «Ты работаешь с компьютерами, значит, работаешь с цифрами. Хочешь – верь, хочешь – нет». и у него перекосило рот. «Политики тоже работают с цифрами. Технология с Вэлой, о которой ты теперь знаешь, может нас спасти». В иной ситуации Нико взорвались возмущением от того, что от них утаили секрет Вэллы, хотя именно их и отправили проследить, чтобы Ассала доставила этот секрет Экраму. Но сейчас не время. Они придержали язык. «Технология может нас спасти», — продолжал Экром, «но не может спасти всех нас. Даже если ею поделиться, кораблей на всех не хватит, как и ресурсов. Невозможно эвакуировать население всей системы, сколько бы в великом космосе не существовало пригодных для жизни планет». «Это не дает тебе права!» Выбирать кто спасется! Они отдаленно понимали, что кричат, кричат на отца, на президента Хайма. Но кто-то выбрать должен, возразил Экрам. любой колонии рядом с новым здоровым солнцем потребуются ресурсы, здоровые поселенцы, лучшие и светлейшие умы для решения любых проблем. А признаем честно Нико, проблемы будут, они есть всегда. Разве нелогично дать этим колониям самый большой шанс на успех, вместо того, чтобы населять их отбросами системы? Ника уставили снаться. Звучит очень разумно. Когда ты так ставишь вопрос? Это был не комплимент. Экрам вздохнул. Твое сострадание делает тебе честь, Нико. Но таковы цифры. Повторил он, словно от этого могло стать лучше. «Если мы можем спасти только ограниченное количество людей, тогда наш долг перед собой, перед человечеством взять самых лучших, как и в армии, отряд себе подбираешь не из жалости». Бестолку с ним разговаривать. Он не понимал. Слишком зашоренный из-за своего представления о будущем для избранных, из-за мысли, «Будто только хаемцы чего-то стоят». Но следующие слова Экрама застали Ника врасплох. «Это ты стоишь за тем, что орбитальные платформы ГАНД сошли с ума?» — спросил президент. «Замечательная работа. Спорю, генерал Кинрик рвет и мечет». «Не понимаю, как это...» — начали Нико. «Для тебя тоже есть место», — сказал Экрам. Ты в этом сомневались нет ничего не говори родители все чувствуют быть может я не лучший отец но я все таки не слепой в новом мире ты можешь стать одним из лидеров для тебя есть место подле меня ника поддались соблазну и возненавидели себя за это но чтобы согласиться нужно пожертвовать всем ради чего они работали даже если ника так и не раскроет отцу свое сотрудничество с повстанцами, сами они об этом не забудет. И никогда не забудет тех, кого бросили. Таких людей, как Асала. Один из компьютеров пискнул. Как же не вовремя? А разве бывает по-другому? Гайндесские хакеры на той стороне пытались вернуть контроль над перехваченными платформами. «Тебя могли бы запомнить великим человеком!» — произнесли Нико. «Последняя попытка что-то изменить не только для беженцев, но и в их отношениях с экромом Ты мог бы стать тем правителем, которому хватило мудрости спасти не только свой народ, но и всех отчаянных и обделенных». На лицо экрома вернулась улыбка. Этот луч света, которым... Он встречал как сторонников, так и противников. И тогда Нико поняли, что не смогли его убедить. «Значит, придется по-плохому», — сказал Экрем. «Будь осторожным. Я пошлю кого-нибудь за тобой, когда все это закончится». «Ты не можешь меня просто похитить!» — закричали Нико. Но экран уже потемнел. Сала была близка к отчаянию. Гандесцы растерялись из-за предательства орбитальных платформ. Но она уже во второй раз потеряла с радаров спасательный челнок Да Дайо. Нельзя рассчитывать, что дроны станут и дальше бездействовать. Нужно доставить сестру в безопасное место. Пока она возилась со сканером, поступил новый вызов. Ее уже подмывало послать диспетчерскую в задницу, но совесть не позволяла даже ради спасения сестры командир тихо и быстро заговорила диспетчерская пожалуйста вернитесь вы нам нужны уодчи корабль у зодчи без происшествий пристыковался к лагерю гала сказали в диспетчерской но но что это хафис раздался другой голос очень хорошо знакомый о сали сарая А точнее, Сарая, которая еле сдерживала ярость из-за последних новостей. Хафис приказали отделиться трем блокам, которые находятся под их контролем. Что? Что приказали Хафис? переспросила Асала. Она видела это на сканере, как корабли отрываются от лагеря и уносятся в ночь. Чего они хотят добиться тем, что бросят остальных? Мы же все направляемся в одно и то же место. Здесь царит хаос, сказала Сарая, перекрикивая гвалт на заднем плане. У Хафиза уже был запас кубов для собственных кораблей. Оказывается, Узочи провозила их в лагерь тайком в гуманитарной помощи, поэтому они, естественно, улетели первыми. «И Узочи это так просто допустила воскликнула Асала. Любопытно. Флот «Хафиза» выстроился в стороне от сражения, но пока не появилось ничего похожего на кротовые норы. Чего же они дожидались? Сарая горько рассмеялась. «Помни, Узочи работала с «Хафизом» с самого начала. Она-то знает, что «Хафиз» — лидер. То, что она ученая, еще не значит, что она наивна». «Сейчас люди Хафиза без разбора раздают последнюю партию кубов. Здесь натуральный дурдом. Тебе тоже лучше спасаться, Асала!» «Дай ее!» «Погоди!» — сказала Асала, когда загорелся другой янтарный огонек. «Только быстро!» Бросила она тому, кто связался с ней по новому каналу. Это были Нико. «Асала! Слава богам!» Под их глазами были синяки. «Президент Экрам наконец прибыл!» И ему нужна технология Узочи. Если придется, он заберет ее силой. Ты должна его остановить. да ее», — снова подумала Асала. «Что ж, придется перейти в режим многозадачности. Лагерю пора поскорее убираться отсюда», — сказала она безразлично. «Нико, он же твой отец». Нико явно было тяжело. «Знаю!» Процедили они сквозь зубы. «Знаю!» И в их глазах не стояли слезы. А чего то из-за этого было еще хуже. «Тогда решено», сказала Асала. За это Ника ее возненавидит. Потом. Она уже смирялась с тем, что убийство вгонит между ними с Ника Клин. Уже чувствовала горькую засуху будущего чувства вины. Ника передали сигнатуру Экрема, которую с готовностью приняла система наведения корабля Асалы. Трудно было не представлять эту систему голодным хищникам. Нико говорили что-то еще, но тут сенсоры снова засекли спасательный челнок Дайо, плывущий во тьме вдали от Хаймского флота. «Я иду, Дайо», прошептала себе Асала, и, словно охотничий ястреб, заложила вираж в сторону Экрана. Тем временем, в стороне от крушения лагеря Гала и огненной бури сражения, флот Хафиза активировал Кубы. И тогда над ними прожгло дыру, зияющую шире, шире, шире всего на свете, словно пасть зимы. Конец девятого эпизода читала Юлия Ауг.